Снова начинало штормить. Но судно, грузно покачиваясь на волне, уверенно шло по пенящимся бурунам. Василь как раз рассказывал Виктору о наиболее безопасном маршруте, когда к ним подошел стрелок и кок-кошевар по имени Кирюха. Кряжистый бородатый помор с обветренным лицом вид имел бледный и напуганный. В руках Кирюха держал заряженный самопал. Его побледневшие пальцы мертвой хваткой вцепились в оружие. «Василь, слышь, там это...» Хриплым шепотом обратился к ишевар-капитану. «Кажись, в трюме у нас есть кто-то». «Ты чего мелишь, Кирюха?» — удивился Василь. «Кто там может быть?» «Не знаю. Я полез за харчами. Перекус какой-никакой сварганить, а за бочками с горючкой шевельнулся кто-то». Кирюха сделал большие глаза. «Сильный такой, аж бочка посунулась. А при мне никакого оружия, но я по-быстренькому истрюму наверх и крышку на замок. Короче, зуб даю, прячется там кто-то». «Может, из ребят кто за бочки залез?» — предположил Виктор. не замотал головой Кирюха. «Вся команда на палубе. Да и закуток там такой, что никто из наших не пролез бы» крыс что ли завелись нахмурился василь и с упреком глянул на виктора у вас в сибирске небось подцепили а на крысу тоже не похоже кирюха возразил прежде чем виктор успел что либо ответить я же говорю туда тварюга покрупнее забралась да как бы она забралась то я то блин почем знаю раздраженно тряхнул бородой кошевар может борт прогрызла может еще как «Если бы нам борт прогрызли, мы бы все уже рыб кормили», — резонно заметил Василь. «Идем посмотрим», — предложил Виктор. Они подошли к запертому люку, прислушались. Вроде бы даже что-то услышали. То ли в самом деле возня какая-то, то ли просто елозит по трюму плохо закрепленный груз. «Открывай по моей команде», — приказал василий к Кирюхе, вынимая меч из ножен. Виктор тоже обнажил палаш. Автомат забросил за спину, не решетить же очередями бочки с топливом и борта собственного судна. От глаз команды не укрылись подозрительные приготовления. «Василь, чего там? Что случилось?» Посыпались вопросы. «К трюму не подходить», — приказал капитан. «Оружие к бою». «Возможно, на борту мутант», — добавил Виктор. «Глупость, конечно, но в подобных случаях лучше перебдеть, чем недобдеть». «Открывай, Кирюха!» — кивнул Василь. «Только самопал убери, добавил Виктор. «Взорвать нас хочешь!» В таком состоянии кашевар с дуру мог бы и пальнуть в трюм с горючкой. Щелкнул замок, поднялась крышка люка. «Ну-ка!» «Кто там есть?» — крикнул в темноту Василь. «Выходи сам, пока не выковырнули!» В темноте что-то шевельнулось, стукнули друг от друга бочки в разболтанных креплениях, и в квадрате света под люком появилась человеческая фигура. «Так...» Русая коса, веснущатое перепачканное лицо. «Девка!» — ахнул Кирюха. «Заяц!» — поднял брови Василь. «Змейка!» — зло просадил Виктор. «Пустите, болваны!» тоже без особого дружелюбия поприветствовала их стрелец баба и, ловко поднявшись по лестнице, бесцеремонно отстранила направленные на нее клинки. Виктор с трудом сдержался. Больше всего ему хотелось сейчас спихнуть настырную девчонку обратно в трюм, захлопнуть за ней люк и хотя бы так решить проблему. Хотя бы на время».